Глава сто Я осуждаю тебе тщеславие, но не гордость. Если ты танцуешь, то для чего тебе принижать их улить себя, равняясь на дурного танцора? Гордость — это любовь к совершенному танцу. Любовь к танцу — это совсем не любовь к себе, танцору. Ты набираешься смысла, танцуя изо дня в день. Но то, что ты стал танцором, ничего, совсем ничего тебе не прибавило. Твоё дело танцевать, пока жив. Сбываются только в смерти. Тщеславица исполняется довольство и останавливается посреди дороги. Залюбовавшись собой, она замерла, обожая себя. От тебя ей нужны только овации». Мы презираем только самодовольство. Мы вечные, но мады, на пути к Господу. Ничто в нас самих нас не насытит. Тщеславица остановила сама себя, решив, что сбылась раньше часа смерти. Ей больше нечего получить, нечего отдать, она труп. Смирение сердца требует от тебя Не приниженности, а открытости. В ней ключ к взаимообменам. Иначе как сможешь ты отдавать-получать? Отдавать-получать. Я не умею отделить одно от другого. То и другое — единый путь. Смириться — значит быть послушным людям, значит слушаться божества. Камень подчиняется не камням, храму. Служа, служишь созиданию. Мать смиренна перед ребенком, садовник перед розой. Я король, не стыдясь, послушаюсь работника. В работе на дворе он смыслит больше короля. Я благодарен ему за науку. Моя благодарность не роняет меня в его глазах, ибо естественно, что умение трудиться приходит от работника к королю. Но я ненавижу тщеславие и запрещаю ему себя словословить, ибо естественно, что суждение, что хорошо и что плохо, приходит от короля к работнику. Ты встречал в жизни женщин, что сотворили из себя кумира? Чего ждет эта женщина от любви? Всего. Твоя радость видеть ее — Для нее почесть. Но дороже почести и жертва, твое отчаяние будет для нее куда слаще. Она пожирает, не насыщаясь, прибирает к рукам, чтобы сжечь в свою честь. Она словно печь крематория, жадна и всегда готова захватить добычу, не сомневаясь, что грабежами добывают счастье. Она наживает лишь прах и пепел. Воистину, воспользоваться отпущенными тебе дарами значит проторить с их помощью дорогу к другому, а не заманить ими в плен. Твои чувства для неё заклад. Своих она на тебя не потратит. Лишив тебя воздуха... Обделив пламенным горением, она тщится тебя уверить, что лишение и есть знак твоей причастности к высокой любви. Но это знак ее неспособности любить, а вовсе не высота чувства. Если воятель пренебрегает глиной, под руками у него ветер. Если любовь обходится без проявления любви, под предлогом полноты, она слово из словаря. Нет, если ты полюбил, я хочу от тебя и клятв, и даров. Что значит, ты любишь свою землю, если как от ненужного избавляешься от мельницы, отары, дома? Как различить лицо любви, что мелькает за полотном жизни, если нет полотна и нечем его прорисовать? Откуда взяться храму, если нет... Зримого уклада для камней. Что значит любовь, если нет ощутимого уклада любви? Душу, дерева я обрету постепенно, медленно, упорядочивая землю при помощи того уклада, которому ее подчиняют корни, ствол, ветви. И вот оно, дерево. Это дерево, а не другое. Тщеславица пренебрегла ответными дарами, пренебрегла собственным рождением, в любви она искала добычи, которую можно захватить, и любовь перестала быть любовью. Ей кажется, что любовь — подарок, который можно припрятать, что если ты любишь ее, значит, она заполучила тебя в свое распоряжение, она запирает тебя в себе, и, ей кажется, она обогатилась. Но любовь не алмаз, которым можно завладеть. Любовь — обязательство друг перед другом, плод взаимно принятого для исполнения уклада, добротность дороги, по которой ездят туда и обратно груженные повозки. Счастлавица никогда не родится. Корни рождения в связующих нитях. Она пребудет бесплодным, бессильным зерном, иссыхая душой и сердцем. Она состарится, и мрачна будет ее старость среди щиты ее добыч, потому что ты ничего не в силах присвоить, потому что ты не сундук, ты узел, связавший воедино собственную разноречивость, ты подобие храма, придающего смысл камням. Отвернись от нее. У тебя нет надежды сделать ее красивее или богаче. Твой алмаз станет украшением ее скипетра, короны, знаком ее власть. Чтобы залюбоваться алмазом, мало одного алмаза, нужно еще смиренное, благодарное сердце. Это не любуется, она завидует. Восхищение приуготовляет любовь, зависть приуготовляет пренебрежение. Во имя того алмаза, которым она наконец-то завладела, она будет пренебрегать всеми остальными алмазами земли, и ты еще намного отдалишь ее от мира. Не приблизится она и к тебе. Твой алмаз вовсе не дорога от тебя к ней и от нее к тебе. Он дань твоего рабства. Вот почему каждый дар, каждая жертва делает ее еще более жестокой и одинокой. Скажи ей, да, я спешил к тебе и радовался встреч, исполнял твои прихти, одаривал подарками, сладости любви был для меня твой произвол, во власть которого я себя отдал. Я дал тебе право на все, чтобы почувствовать себя связанным. Мне нужна связь, корни и ветви. Я позволил тебе распоряжаться собой, чтобы быть тебе в помощь. Так распоряжаются мной розы, которые я выращиваю. Я в подчинении у моих роз. В служении моем нет ничего оскорбительного для моего достоинства. Им... Я обязан моей любви. Я не боюсь обязательств, напротив. Прошу их для себя. По своей воле выбрал я эту дорогу, ибо ничто в мире не понуждало меня. Но ты ошиблась, когда сочла мое служение зависимостью. Зависим я не был. Я был великодушен. Ты считала, сколько я сделал шагов, идя к тебе? Питала тебя не моя любовь, а благоговение моей любви. Ты пренебрегла корнем, питавшим мою щедрость, и я от тебя ухожу. Любовь моя послужит смиреннице, озарив светом ее жизнь. Я в помощь только той, кто в помощь моей любви. Ухаживая за хромцом, я не подольщаюсь к нему, я служу его здоровью. Мне нужен путь, Не стена. Ты требуешь не любви, а обожествления. Ты перегородила мне дорогу. Ты встала на ней, как кумирня. Мне нечего делать с ней. Я пойду по другой тропе. Я не божок, которому нужно кадить, и не раб, которому нужен хозяин. Кто бы ни притязал на меня, я отстраню его. Я не вещь в закладе и ни у кого нет закладной на меня. Нет и у меня ни на кого подобных притязаний. Та, что любит меня, дарит, не считая. У кого ты купила меня, чтобы считать собственностью? Я не твой осел. Может, Господь и обязывает меня хранить тебе верность, но перед тобой у меня нет обязательств. Если долг солдата — отдать жизнь за царство, долг у него — перед Господом, а не перед царством. Господь распорядился, чтобы человек наживал суть и смысл. Суть и смысл этого человека в том, что он воин царства. Долг дозорных — отдавать мне честь. Мне ли они служат? Я предлог, чтобы у дозорных существовал долг. Я — узел, связавший обязанностями моих дозорных. И любовь. Если долг, то перед Господом. Я увидел скромницу. Она краснеет и запинается. Чтобы научить ее смеяться, нужно радовать ее подарками. Они для нее — ласковый морской ветер, а не вожделенная добыча. Я протарю к ней дорогу и выведу ее на волю. Мне не надо ни унижаться в любви, ни унижать любовью. Я окружу ее, словно простор, втеку в нее, словно время. Я скажу ей, не торопись узнавать меня. Во мне ничего не поймаешь. Я пространство и время, где ты можешь сбыться». И если я необходим ей, словно земля, семечку для того, чтобы стать деревом, я не присыщу ее своим изобилием. Я воздаю ей почести не ради нее самой. Цепко ухватятся за нее когти моей любви. Любовь моя станет для нее орлом с могучими крыльями. И не меня она будет открывать, но с моей помощью долины, горы, звезды, богов. Не во мне дело». Я только тот, кто несет вперед и вперед. Дело не в тебе. Ты тропинка к лугам на заре. Дело не в нас обоих. Мы оба путь к Господу. Ему однажды понадобится наше поколение, и он возьмет его».